То себе позволяете?» Булдаков вдруг увел глаза под лоб, зашевелил ушами, перекосоротился. «Убар! Бороды не бывает!» — заорал припадочным, срывистым голосом. «Я в дурдоме родился, в тюрьеге крестился».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 Капитан Мельников не помнил, как выскочил из коптерки, спрятался в комнате у дежурных, где сидел, поскорбев лицом, все слышавший старшина Шпатор. «Может его, может его в Новосибирский госпиталь направить на обследование?» Отпив воды из кружки дежурных, попросил нервным голосом Мельников. Старшина дождался когда дежурные подадут капитану шинель и шапку, безнадежно махнул рукою. Половину роты, товарищ капитан, придется направлять. Тут такие есть артисты. Ладно уж, сам я их обследую. И рецепт пропишу, Помаж каждому, персонально. С тех пор, проводя в казарме занятия.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 Бойцы уважали Леху Булдакова за приверженность к чтению газет, за политическую грамотность. Мельников с опаской думал, чего это он насчет Даладье и чемберлена та